И незаливацкие убеждения, какими когда-то славилась колыбель революции. Он был по-мужски красив, по два метра ростом, широк в плечах, обаятелен. Бурная жизнь никак не отражалась на его лице какими-то недомоганиями, ни пьяных морщин, ни мешков под глазами. Наоборот, лицо его напоминало спелую осеннюю репу, переполненную соком. В миру смотрящего звали Алексей Краснов. Именно от фамилии он получил свою погоняло. Но так как его называли редко, куда чаще можно было услышать панибратское лёха На троне смотрящего он был немногим более трех лет. Это был тот редкий случай, когда он стал вором, даже не перешагнув стен камеры, хотя судимость у него была. Лет десять назад он крепко прижал в подворотне девицу, которая, освободившись из его крепких лап, поспешила нацарапать заявление в милицию. И только хитрость адвоката, замешанная какой-то девощине, убедила судей, что близость случилась по взаимному согласию. Возможно, познакомиться со всеми прелестями тюремной экзотики Лёше Красному помешал щедрый гонорар, который он передал слугам Фемиды в процессе разбирательства. Она тоже бывает слепа. — Ты наш гость, Филат, и я предлагаю сначала культурную программу. — Вы что, всех гостей культурной программы кормите? — поморщился Филат. — Не всех, знаешь ли, а только избранных, — строго возразил Красный. — Если я к тебе в Москву приеду, неужели ты меня по-другому встретишь? Хочу тебя изысками подивить. Едем сначала в казино, побросаем немного фишек. Потом посидим в ресторане, возьмем по паре тёлок и едем дальше резвиться. Договорились. Поедем в моей машине. Поедем? Ненавязчиво поинтересовался Леха Краснов. Не хочу своих ребят без работы оставлять. Ну, смотри. Тогда поезжай за нами не отставай. Ободрил жизнерадостной улыбкой смотрящий. Красный поднял руку. Отмашка была замечена мгновенно. Парни повернулись и и неторопливо направились к своей машине. Один из них как бы невзначай оглянулся. Безразличие в его взгляде было ровно столько, сколько можно увидеть в глазах оскаливавшегося волка. Профессионалы, ничего не скажешь. Обучены не только изображать беспечность, но и достойно ретироваться. Интересно, за какими заборами учат такому мастерству? Напряжение не ушло даже после того, как Филат сел в машину, и Паджеро, сердито зарычав, лихо тронулось место, едва не задев массивным бампером хилый жигуленок, метнувшийся в сторону с проворностью карася, узревшего зубастую щуку. Филат вдруг поймал себя на том, что крепко сжимает руки в кулаки. Усилием воли он расслабился, но стоило ему забыться, как пальцы вновь начали терзать новенькие чехлы кресла. Не прошла встреча со смотрящим бесследно. Проняло-таки. Несмотря на свою безоруживающую улыбку, Леха Краснов был отменный плут и отчаянный игрок, а в скверном настроении был способен затолкать столичного гостя в багажник автомобиля и тяжком свести в городской крематорий. «Не отставай!» — приказал Филат. Мерседес мчался резво, заставляя попутные машины прижиматься к правому бордюру. Даже джипы освобождали скоростную полосу. Немецкая холёная машина продолжала вносить панику, и поджер, ведомая Глебом, двигалась в её мощном фарватере, отбрасывая волны поменьше. Незаметно добрались до Питера. Остановились у небольшого особнячка времён эпохи Екатерины Великой. Он ничем не отличался от прочих строений русского ренессанса, расположившихся на набережной Невы. Те же красочные фасады с помпезным широким входом, с искусной лепкой на верхних этажах здания, с фигурами обнаженных атлантов, с реки тянуло свежестью, а тучи висли так низко, что запросто верилось в легенду о том, что без помощи античных героев такую свинцовую тяжесть не удержать. На четвертом этаже здания, в небольшой тридцатиметровой комнате, шла крупная игра. Здесь собрались игроки высшей пробы, так сказать, карточная элита, попасть в которую было весьма непросто. Едва ли не каждый катала начинал свое ремесло в раннем детстве, проигрывая в тупичке двора рубль, подаренный любимой бабушкой на мороженое. Потом некоторые из них дотягивали до районного масштаба, где ставки были не в пример выше. Позже город, регион и только единицы, которым благоволила фортуна и карточный бог, сумели пробиться в высший эшелон. Как правило, это были весьма состоятельные люди, имеющие на счетах по несколько миллионов долларов. Им ни к чему было ставить на кон жену или коммунальную квартиру. В дело шли загородные виллы, недвижимость за границей, шикарные автомобили. Это были игроки высочайшего класса, которые умели чувствовать карты не только кожей пальцев, но даже фибрами души. Они были мастера ловко тасовать и искусно обманывать, что, впрочем, не особенно запрещалось. Но каждый знал, попадись он на крепленной карте, и немедленно трое крепких молодцов набросит на его шею шелковую давку и спокойно придушит. В одночасье здесь становились состоятельными людьми или, наоборот, проигрывали все подчистую. Этот дом помнил не одну человеческую трагедию, и бывало, что проигравший пускал себе пулю в лоб где-нибудь в ближайшем пустынном скверике. Держателем Катрана был пожилой грек, своей внешностью больше напоминающий академического ученого, чем профессионального игрока в карты — Звали его Антонио Геркулос. Поговаривали, что еще лет двадцать назад он сумел сколотить состояние, которому мог бы позавидовать даже преуспевающий бизнесмен с Запада. Одно время он даже хотел уехать на землю предков, но страсть к игре, азарту, не позволила ему искать покоя в обетованных местах. Несколько лет назад он открыл Катран для самой солидной публики, с чего имел процент – позволявший ему легко приумножать накопленные миллионы. Ценность этого места заключалась в том, что игроки чувствовали себя здесь в полнейшей безопасности. На этажах дежурила дюжина вооруженных молодцов. У входа тоже имелась охрана, способная в случае первой опасности принять удар на себя. Внутренняя и внешняя охрана постоянно держала между собой связь по рации, и без их ведома, В дом не мог проникнуть ни один человек, впрочем, как и выйти из него. Сам хозяин частенько принимал участие в игре, но дело это больше для того, чтобы не растерять профессионализма. Своё намеренное состояние большое он начал наживать лет сорок назад, обыгрывая в поездах дальнего следования богатых лохов. Вид у него и тогда был очень интеллигентный, так что никому и в голову не приходило, что они играют с шулером, каких по всей России не отыщется даже десятка. Позже его аппетиты выросли, и он стал создавать бригаду, которая колесила по всей стране и выискивала жирных клиентов, подпольных фабрикантов, коллекционеров антиквариата и просто людей с огромным достатком. Антоний Геркулос имел целый штат наводчиков, которые делали ему достойную наколку, за что он всегда щедро расплачивался, а потому иметь с ним дело всегда было приятно. Позже Геркулос съехал в Магадан, поближе к Золотым приискам. Старатели славились тем, что были очень азартным народом и в одну ночь могли пропить столько, сколько удавалось наковырять в течение долгого сезона. Здесь требовалось вести игру тонко. Несмотря на любовь к куражу, старатели были весьма осторожны и недоверчивы. Наводчица Антони искал среди проституток, которым имели слабость артельные мужики. Но если проститутки работали по-мелкому и готовы были за все, за хороший стол и красивую блузку, то Геркулос в первую очередь интересовался золотым песком который старатели тайком намывали в отвалах, и, во-вторых, размер их зарплаты. Из Магадана Антоний Геркулос вернулся неимоверно богатым, поживившись чуть ли не со всех приисков северо-востока. Казалось бы, можно зажить спокойно, потихонечку растрачивая накопленные капиталы. Однако именно с этого момента Началась его настоящая карьера как профессионального картежника».